«О, боже мой, боже!» Тут мистер Браз сделал короткую передышку и отпил сразу пол стакана, после чего заговорил снова с меланхолической улыбкой, созерцая оставшуюся половину. «Я будто различаю его глаз, сверкающий на самом дне этого сосуда», сказал Стряпчий, покачивая головой. «Что это был за человек? Уж нам такого больше не видать! Сегодня мы здесь, — он поднял пунш на свет, — а завтра там. Допил его залпом и весьма выразительно погладил себя чуть пониже груди. Там, в безмолвной могиле. Подумать только, ведь я пью его, собственный ром. Это какое-то сновидение. И для того, наверное, чтобы убедиться в реальности всего происходящего, мистер Брас пододвинул свой стакан миссис Джиннивин на предмет его наполнения, а затем повернулся к мореплавателям. «Значит, поиски ни к чему не привели?» «Так точно, сударь. Надо думать, что, если он где и вынырнет, так только в Гринвиче, и не раньше завтрашнего утра, в самый отлив. Правильно, друг?» Второй джентльмен согласился со своим товарищем, добавив от себя, что в Гринвичском госпитале уже знают об утопленнике и что тамошние инвалиды-моряки поджидают его появления. «В таком случае нам остается только одно – положиться на судьбу, – сказал мистер Брас, – положиться на судьбу и ждать. Как это было бы для нас утешительно, если бы тело нашлось, хоть и тяжко, но...» «Утешительно!» «Вот именно!» – поспешно подхватила миссис Джиннивин. «Тогда мы знали бы наверняка!» «Что же касается объявления», – продолжал Самсон Браз, берясь за перо. «Какую печальную сладу доставляет мне описание его примет!» «Итак, ноги кривые, кривые!» – сказала миссис Джиннивин. «По-вашему, у него были кривые ноги?» – вкрадчивым голосом спросил Брас. Я будто вижу, как они шагают по улице, широко расставлены, в немного севших после стирки нанковых панталонок без штрипок. Ах, жизнь наша влочится в юдоли слез. Значит, так и напишем? Да, по-моему, они у него были чуть-чуть кривые, схлипнув, проговорила миссис Квилп. «Итак, ноги кривые», — повторил Брас, записывая, «голова большая». Туловище короткое, ноги кривые, совершенно кривые, вернула миссис Джинивин. Не будем на этом настаивать, сударня, елейным тоном сказал брат. Зачем придираться к слабостям покойного? Он ушел от нас, сударня, ушел туда, где его ноги никто не станет обсуждать. Кривые? Вполне достаточно, миссис Джинивин. Я думала, важно установить истину, сказала старушка, только и всего. «Сокровище мое! Как я ее люблю!» Прошипел Квилп. «Опять запунш. Ишь, разлакомилась!» Это занятие, продолжал Стряпчий, откладывая перо в сторону и опоражнивая свой стакан, невольно вызывает у меня перед глазами его образ, словно тень отца Гамлета в обычном костюме, который он носил по будням, его сюртук, жилетка. Его ботинки и носки, его брюки, шляпа, его остроты и шутки, его возвышенные речи и зонтик, все это встает передо мной, словно в видение моей юности. А его рубашки, воскликнул мистер Браз, с ласковой улыбкой устремив взгляд на стену. Рубашки у этого человека, полного всяких прихотей и фантазий, приобретали какой-то необычный оттенок. Как ясно я вижу их перед собой.